Глава четырнадцатая «Инстинкты». То, что нападение не шутка, я понял, когда в меня прилетел второй удар. На этот раз камнем в голову. Броска я не заметил, зато попадание прочувствовал. В голове что-то взорвалось, и я чуть лицом в костер не упал. Когда поднялся, ходок снова исчез. Как бы я ни вглядывался, никого не видел. Броском он мне лоб рассек, и кровь залила лицо. Рана быстро закрылась, но и так, приятного мало. Утирая лицо, я пытался понять, куда бежать и откуда ждать опасности. В голове клубились мысли, насколько нападение серьезно. На розыгрыш это не похоже. Мне и правда надо убить мужчину? Если честно, то эта идея с каждой секундой кажется все заманчивее. Третий раз позволить ударить себя я не собирался. Вскочив, бросился бежать в лес. Здесь, на открытом пространстве, я слишком уязвим. Какая же это была ошибка? Внезапно левая нога провалилась вниз. Я полетел вперед, упал и почувствовал адскую боль. В яме, куда я угодил, торчало заостренное копье, которое вошло мне в ступню. Сука! Взвыв, дернулся и вытащил ногу, отчего боль вышла на новый уровень, заставляя стиснуть зубы и тихо рычать. Сквозь помутнение в глазах я глянул, насколько серьезно рано. В ноге остался торчать обломок заостренной палки. Где-то на задворках сознания мелькнуло воспоминание, как Сергей учил ставить такие... Ставить против зверей, а не людей. Вытащил щепки и дождался, когда рана закроется. Пока ждал, оглядывался, но никого не увидел. Боль постепенно ушла, и вернулась ясность мысли. «Я на чужой территории. То, что ловушка не одна, ясно так же отчетливо, как и то, что дела мои плохи. Знать бы еще, что происходит. Умом я понимаю, что Ольга не могла привести меня на убой, слишком это нелогично и глупо. Да и пустая морока, если только я ее чем-то смертельно не оскорбил, и она не решила замучить меня до смерти. Но вроде не было такого» не из-за катежи. Эту мысль счел слишком нереальной. А раз так, исходим из того, что это и правда испытание. Среди теней леса что-то шевельнулось, и я насоражился. Чёртовы ходоки, с ними никогда нельзя быть уверенным в чём-то. В одном месте покажутся, а заявятся совсем с другого направления. Бежать дальше я опасался. От травм спасёт регенерация, но если их будет слишком много, я представил то разнообразие ловушек, которое меня может ожидать. И энтузиазм, лишний раз необдуманно двигаться. Пропал. Надо было срочно решать, что делать. Если это и правда испытание, вопрос в том, насколько оно серьезное. Если я не выполню какое-то условие, что будет? Меня оставят в покое и дадут еще одну попытку? Или убьют? Могла ли Ольга так поступить? А почему бы и нет? В прошлой жизни я видел зверства и похуже. Нелогичные, абсурдные, вредящие самому человеку поступки тоже встречал. Кто знает этих аристократ Может, для них важнее любых разработок. Вот такие испытания. Другой вопрос, убивать мужика или нет? Есть соблазн прикончить его побыстрее и убрать фактор спешки? А что? Сам просил. В голове привычно рождались варианты, какие печати применить, чтобы выбраться. Также там крутилась мысль, что Ольга Владимировна настаивала не использовать мои возможности. Я пришел сюда как бес, а значит, исправляться должен как бес. Но этому легко следовать, когда не чувствуешь боль. Додумать мне не дали. Стоило акклимации подняться, как раздался выстрел, и дерево рядом взорвалось щепками. Тело отреагировало как надо. Я кувыркнулся, спрятался за соседний ствол и ушел с линии атаки. «Помни о перемещениях, Эдгард! Дурья твоя башка!» Дернувшись, увернулся от выстрела совсем с другого направления. Запоздало понял, что стреляли не прямо в меня, а рядом. «Играет, сволочь. Хотел бы попасть, точно бы это сделал. Нужно выиграть время, чтобы определиться, что делать». Короткими перебежками я бросился в сторону, стараясь предугадать появление противника. Выстрел повторился. Я увернулся, но задел ловушку, и стрела вошла мне в брюхо. «Да чтоб тебя!» — выругался я, выдергивая снаряд. Тот оказался с зазубринами, распорол мне внутренности и живот. Сплюнув кровью, я перестал думать о том, чтобы разойтись мирно. Глядя на стрелу, думал о другом. Вот и оружие достал. Найду этого урода и прибью. Когда Ольга зашла в библиотеку, Анастас проводил ее спокойным взглядом. Сам князь занимался тем, что сидел в кресле и раскуривал сигару. Делал он это крайне редко. Но сегодня был тот самый вечер, когда можно позволить себе вольности. Какая-то ты смурная. О чем беспокоишься? «О Соколове». Ольга посмотрела на брата неодобрительно, поморщилась и отошла к окну, которое и открыла. «Опять он!» Усмехнулся Анастас. «Впрочем, хорошо, что ты зашла. хотел обсудить с тобой мальчишку». «Что-то случилось?» Женщину беспокоили свои мысли, но тема заинтересовала. Вслух она этого не сказала, но подумала. «Что еще он очудил? Что ты интересуешься?» «Ничего особенного». Князь выпустил дым и стряхнул пепел. Родион доложил, что наш мальчишка сделал для него новую игрушку. «Какую?» – заинтересовалась женщина. «Определитель ближайших точек, где перемещались ходаки. Наш слуга этого никогда не покажет, но штука ему по душе пришлась». Эдгард упоминал об этом. Не то, что сделал, а то, что Родион к нему подкатывал. Но что тут обсуждать? Мальчик молодец, делает, пусть и медленно, полезные устройства. Соколов запросил с Родиона полтора миллиона. И? Деньги небольшие за уникальный артефакт. Это для нас небольшие, заметил князь. А для него? Тебе не кажется, что Соколов питает личную неприязнь к Родиону? «Не удивлена. Родион угрожал его близким. Исходя из его психологического портрета, этого достаточно для ненависти со стороны парня». «Думаешь, дело только в этом?» «Скорее всего. Других причин не вижу». «А что будет, если кто-то его близких заденет?» Прямо спросил князь. «Ты это к чему?» – насторожилась Ольга. «Только не говори, что собрался им грубо манипулировать». «Не я». Родион заметил, что мальчиком интересуются. Слишком он засветился. «Стоило ожидать!» — кивнула Ольга. «Мы это и ожидали, собственно. Вовремя я его на испытание отправила. Пусть месяц в лесу побегает, так безопаснее будет. Но что ты хотел спросить? Стоит ли прикрыть гвоздевых, чтобы их кто-то не задел и не спровоцировал парня?» «За ними уже присматривают. А обсудить хотел степень нашего покровительства. Он ведь не обращался за помощью». «Ничего, кроме как по рабочим вопросам, не просил?» «Нет, я предлагал устроить Ольгу Гвоздеву, да и просто помочь». «Отказался. Кажется, он убежден, что чем меньше попросит, тем лучше». «Так и есть», — улыбнулся князь, как никто другой понимает тонкости. «Но для нас это минус. Мальчик хочет сохранить независимость». «Разве это плохо?» «Смотря как посмотреть», — задумчиво проговорил князь. Мы это уже обсуждали. Он не тот тип личности, который будет работать под давлением. Даже не думай. А я думаю. Работа такая. «Ты что-то задумал?» Ольга подошла к брату и посмотрела ему в глаза, проигнорировав дым, который ее раздражал. «Успокойся. Я пока ничего менять не собираюсь. Но как бы мальчик сам не спровоцировал». «В каком смысле?» «В том смысле, что юные создания, когда начинают чувствовать себя слишком уверенно, наглеют». «Этот может». «Да». «Не может? А уже?» «Ты про Родиона?» «Про него, в том числе». «В любом случае, сейчас это неважно». «Тоже верно», — кивнул князь. «Что там с испытанием?» «Второй день идет. Я не слежу. Ты же знаешь, это дело такое», — покрутила она рукой. «Интимное. Надеюсь, мальчишка не прибьет мастера. Он ценен». «Ценен и опытен, так что должен справиться». Анастас замолчал, почувствовав смутно различимое беспокойство. «Испытание всегда связано с опасностью. В случае бесов и ходаков понятно, чего от них ожидать. Но Эдгард, этот черт мог неприятно всех удивить. Ладно». Выдохнул мужчина. «Ты нашла упоминание об его способностях?» «Нет, есть легенды, мифы, сказания, но конкретики нет. Чтобы и одарённый, и бес не нашла упоминаний, как и по другим особенностям, лишь неподтверждённые истории». «Но истории есть». «Да чего только в них нет!» «Недовольно отмахнулась Ольга. Зато у меня есть теория, тоже неподтверждённая». «Поделись», — улыбнулся князь, хорошо зная, какие иногда безумные теории выдвигает Ольга. «Возможно», — выделила она это слово, — «он новый вид одаренных». Если проанализировать историю, то распространение ходаков и одаренных шло волнами, про эволюцию мутаций мало известно, поэтому точно ничего не скажу. «Новый вид одарённых», — попробовал эти слова на вкус Анастас, или всё же результат экспериментов Коршуновых. Если так, то я удивлена, что они проиграли. Сам подумай, научиться создавать сильных одарённых? Да и никаких подтверждений, хотя бы упоминаний, что они работают в этом направлении, мы не нашли. Слишком Коршунов ушлый, чтобы до конца быть уверенным. Мы нашли упоминание, что они вели разработки усиления бесов. Возможно, Соколов — результат сочетаний нескольких факторов. Он бес, он одаренный, над ним ставили эксперименты. Может и правда, Коршунов незаметно для себя пробудил в парне нечто новое для мира. «В странные времена мы живем», — покачал головой князь. «Если это новый вид, то нам повезло, что парень вышел на нас». «Согласен». «Ну а твоя дочь?» – усмехнулся мужчина, сбрасывая личину князя и становясь братом, который не прочь подколоть сестру. «А что с ней?» – сделала невозмутимое лицо Ольга. «Как-то она внезапно собралась к родственникам. Соскучилась». «Так уж и соскучилась», — засмеялся Анастас. «Эти двое собрались на свидание идти», — недовольно призналась женщина. «Да после этого гора трупов появится. Оно нам надо?» «Не надо. Ты же поговорила с парнем? Объяснила?» «У него вовсю инстинкты доминируют. Нет смысла ждать благоразумия». «Ох уж это молодость», — продолжил веселиться Анастас. «С другой стороны, если и правда новый вид одаренных, это же уникальные гены. «Хватит!» — рявкнула Ольга «Не хочу об этом слушать!» Совсем не по-княжески Анастас рассмеялся «Смейся, смейся!» — прошипела Ольга «Это не с моей дочерью он постоянно общается!» «Носитель уникальных генов!» — фыркнула она Смех князя резко оборвался Игорь Дравин служил Медведевым с младенчества, вот уже пятый десяток лет. Последние 20 лет он занимался подготовкой наследников клана и проводил испытания. Когда Ольга Владимировна попросила научить стороннего парня брать инстинкты под контроль, мужчина удивился, но виду не подал. «Дело есть дело, его делать надо, а не рассуждать о причинах». Задав уточняющие вопросы, с кем придется иметь дело и какой нужен результат, Игорь озадачился еще сильнее, но княжне пообещал исполнить поручение. Слабый бес, который слишком уверовал в свои силы, с которого надо сбить спесь, у которого начали пробуждаться инстинкты, которые необходимо взять под контроль. На это отводится месяц, допустимый любой интенсивности воздействия. Из дополнительного Ольга предупредила, что если парень выйдет из-под контроля, то может неприятно удивить В этом случае Игорю надо запомнить мельчайшие подробности того, что парень будет делать, и потом рассказать госпоже Тогда игорь не особо обратил внимание на эти слова, подумав, что у парня какие-то родовые дары необычные. Технически в задаче ничего сложного не было, но для испытуемого ему придется тяжело. В назначенное время и место Ольга Владимировна привела парня. Ничем не примечательный, игорь не узнал, кто он такой. Не то, чтобы он интересовался парнями политикой, но наследников основных семей знал в лицо, да и если подумать, это логично, чужого наследника Ольга бы не привела, у других родов имели свои методики воспитания. Напоив отваром парня, Игорь приступил к делу. Жидкость, которую тот выпил, должна усилить все процессы, как физические, так и психические, что происходило в среднем за час, в зависимости от сопротивляемости организма. Если в это время создать для испытуемого сильный стресс и пробудить агрессию, то начнется первый этап, суть которого в том, чтобы испытуемый потерял контроль. Он должен почувствовать настоящую ярость, гнев, злость и ненависть, пожелать, уничтожить обидчика. С этим был связан определенный риск для Игоря, но тот верил в свои силы. Не первый раз он щекочет нервы юным дарованием. Будучи слабым ходоком и средней силы бесом, он мог успешно перемещаться по лесу и нападать, чтобы злить испытуемых еще сильнее. Первые два часа, как и ожидалось, все шло по плану. Парень пытался убежать, сопротивляться и подловить. Безуспешно. Потом его разум отключился. Это было видно потому, как он рычал при появлении Игоря. С этого момента игры кончились. Мужчине предстояло иметь дело со зверем, а не человеком. По крайней мере, пока тот не адаптируется к уровню собственной агрессии, его разум не пробудится, и он не возьмет эмоции под контроль. По плану, на разогрев агрессии уходила где-то неделя, потом испытуемый пробуждался, и еще пару недель учился с этим жить. Четвертая неделя должна была уйти на восстановление и медитации. Сами условия были выбраны так, чтобы создать максимальное давление. Внезапные нападки ходака ловушки, невозможность выспаться и расслабиться. Звери в этой местности тоже водились, как и обычные животные. Если парень захочет есть или пить, ему придется искать источники пропитания самостоятельно. На третий час случилась первая странность. Обычно наследники родов на этом этапе превращались в животных. Вот где пробуждались настоящие древние инстинкты. Ноль разума, зато бешеной ярости на десятерых хватит. Этот же парень каким-то образом, несмотря на то, что явно потерял контроль над собой, частичку хладнокровия сохранил. Он хрипел, порыкивал, дергался, но не кидался, как бешеный зверь. Это заинтересовало Игоря, но не остановило. Он продолжил свое дело, то отступал и наблюдал издалека, то нападал, стараясь выбирать самые неожиданные моменты и поддерживать уровень ненависти в испытуемом. Вторая странность, а точнее странности, начались на второй день. Ночью Игорь тоже провоцировал парня, не давая ему уснуть, и довел его до идеальной точки кипения. Тогда-то мужчина и попал в ловушку. Провалился в яму, где пропорол себе ногу. Прямо так же, как и сам парень несколько раз до этого. Отличие в том, что неизвестно, как он умудрился в таком состоянии незаметно подготовить ловушку. Игорь старался держать парня в поле зрения, выпуская из виду на недолгие минуты. За короткое время вырыть яму, обстругать копье и сделать так, чтобы это не заметили, было невозможно. Странность усилилась, когда ловушки стали повторяться. Серьезной угрозы это не представляло, поэтому Игорь особо не волновался, но бдительность утроил. И не зря. К концу второго дня начали летать бревна. Зрелище, когда из темноты вынырнул испытуемый с перекошенным от ярости лицом, а следом за ним полетело целое дерево, эту картину Игорь запомнил надолго. В то В тот же момент, чуть не поплатившись за свою нерасторопность. Он попытался переместиться, но не смог. рефлексы вещь полезная, но не тогда, когда они подводят и перестают работать. Секунда ушла на ступор. А дальше дерево снесло мужчину и придавило. Повезло, что придавило ветками, а не стволом. Начав двигаться, Игорь смог выбраться и бросился бежать. Он видел, что еще одно дерево полетело в его сторону, и это уже никак нельзя было объяснить. Если первые двое суток Дравин однозначно считал охотниками, себя, то следующий день они боролись с парнем за это звание. Стоило оторваться от него, как возможность перемещаться возвращалась. Если же подойти близко, пропадало. Был соблазн прекратить испытание. Но этот парень уже под действием средства. Прекратить значит его угробить. Хуже того, если тот убьет Игоря, это навсегда его испортит. В смысле не самого мужчину, а парня, который так и останется в стадии разогнанной агрессии. То есть останется бешеным псом. Поэтому хочется или нет, но надо продолжать. В следующие два дня они не раз сходились в драке. Теперь уже и Игорь не был способен расслабиться. Несколько раз они оба нарывались на зверей. Игорю проще было отступить. А вот парень уничтожал всех на своем пути, неутомимо преследуя главную добычу – того, кто его испытывал. Впереди оставались два самых тяжелых дня. Ольга прервала встречу, когда поступило сообщение о том, что мастер рода явился раньше времени. Переместившись, она нашла мужчину в его покоях. «Что ты здесь делаешь?» – требовательно спросила она. «Что с Соколовым?» «Живой», – устало сказал мужчина, – «а я вернулся отоспаться». «Чего?» – опешила женщина. «Не знаю, что это за чудовище вы мне подсунули, но он необычный бес». «Рассказывай», – потребовала она. «Что вы хотите услышать?» Еще более устало спросил мужчина. «Первые два дня шло, как ожидалось. Потом он открыл охоту на меня». Проговорив это, Игорь замолчал и выругался. Из-за усталости он недостаточно хорошо продумал последствия слов. Если этот парень умеет блокировать ходаков то это уникальный дар, который княжеская семья предпочтет оставить в секрете. И судя по тому, как выпрямилась Ольга, как внимательно и холодно она смотрела, прямо сейчас она оценивала, чья жизнь дороже. Какое решение примет женщина, мужчина узнать не успел. Он закашлялся, согнулся и упал на пол, заблевывая его сглубцами кустками крови. Ольга вскочила, не ожидая такой реакции от беса с регенерацией, прыгнула к мужчине и перенесла его. Спустя полчаса Ольга вышла из больничной палаты. Только что диагностировали смерть Игоря. Вся его регенерация не смогла справиться с тем, что случилось. Также не было известно, где находится Эдгард, в каком он состоянии, можно ли к нему подходить. Если он мертв, это провал по всем статьям. Как это случилось, Ольга догадывалась. Целитель диагностировал, что кровь взбунтовалась. Регенерация дала обратный эффект, а органы стали массово разрушаться. А ведь мастер не был слабым. Не понимая. Потомственный аристократ, конечно, но и не слабак. Несколько минут Ольга Владимировна обдумывала, насколько безопасно иметь такого союзника, как Эдгард. И не будет ли лучше, если он сгинет в лесах? Впрочем, от этих малодушных мыслей не было ровным счетом никакого толку. Соколов уже демонстрировал возможность выжить в любых ситуациях, а значит, есть все шансы, что он живее всех живых. Вопрос в том, в каком состоянии. Под присмотром опытного мастера инициация пусть несла риски, но незначительные. Да и то, они скорее сводились к тому, что какие-то внутренние психические отклонения под давлением усилятся, и испытуемый сойдет с ума, что в случае отдельных людей – трагедия, а в случае благополучия рода – благо. Дефектный материал лучше отбраковывать сразу. С ближайшими шагами Ольга определилась быстро. Нужно найти Соколова, определить его эмоциональное состояние, а дальше решать, как быть. С этой мыслью она направилась к брату. У ярости хватает оттенков. Есть поглощающая ярость, которая лишает разума. Ее еще называют состоянием аффекта. В первую очередь такая ярость опасна для того, кто ее испытывает. Контроль смывает, инстинкт самосохранения притупляется, последствия и контекст не учитываются, сама по себе ярость не является чем-то плохим, она всего лишь катализатор. В случае слабой внутренней структуры, она пустит ее в разнос, тем самым и вызвав состояние аффекта. В случае сильной внутренней структуры и умение обращаться с этой жгучей энергией, ярость можно сделать холодной и поставить себе на службу. То, что сделали со мной, это выходило за все знакомые мне понятия и определение ярости. «Впервые я почувствовал что-то вроде самосознания и контроля, когда потрошил тушу зверя. В чувство привела мысль, а какие его органы ценнее и как обращаться с материалом, чтобы извлечь максимальную выгоду. Жаль, что в тот же момент на меня выскочил собрат зверя, и я снова утратил контроль над собой». Второй раз пришёл в себя, стоя в лесу, среди поваленных деревьев. Меня мучил вопрос, на кого направить злость. Рядом никого не было. В этом я почему-то был уверен на сто процентов. А ещё болело тело, как и голова. Та раскалывалась по неизвестной причине. Происходящее было как в дымке. Последнее, что я осознал, это то, что стою в оборванных штанах, по пояс голый, весь грязный и в крови. На третий раз я нашёл себя лежащим на тёплом камне, в позе звезды, раскинув руки и ноги в стороны. В голове на этот раз в виде исключения была кристальная ясность. Зато в теле наоборот. Ощущение, будто я перенапрягся, а потом еще раз перенапрягся. Но не остановился на этом и продолжил напрягаться. Попробовал пошевелиться. Получилось, но мышцы отозвались такой болью, что я выкинул эту идею из головы. Пролежав так минут 30, пялись в ночное небо, уснул. Надеюсь. «У тебя есть, что сказать по делу Соколова?» Медленно проговорил Анастас, переводя взгляд на вошедшую Ольгу. «Я его не нашла. Две недели прошло». «Знаю. Я уверена, что он жив, но куда-то пропал». Анастас прикрыл глаза, обдумывая ситуацию. «Мы потеряли мастера инициации и не можем найти мальчишку, который обладает неизвестными способностями и находится в неизвестном состоянии». Подвёл итог мужчина. Ольга поёжилась. Она отдавала себе отчет в том, что сильно облажалась. Инициация не была чем-то редким. Это стандартная практика. Риски есть, но на то они и аристократы, чтобы требовать от себя большего, чем простолюдины. В Соколове пробуждались инстинкты, тревожных признаков прибавлялось. Это был лишь вопрос времени, когда ситуация выйдет из-под контроля. Отправить на инициацию было верным решением. Ольга знала это, но сейчас, столкнувшись с проблемой, эта истина не казалась столь незыблемой. «Я не очень... Уч... «Пошла его потенциал», — выдохнула она. «А еще психологическое состояние. В его досье есть об этом, что психика деформирована, потери семьи, плен». «Мы не знаем, что именно случилось». «Не знаем», — согласился князь. «Сколько еще времени ты готова скакать по лесам?» «Не пора ли послать группу зачистки?» Женщина думала об этом не раз. Каждый день, когда прочесывали лес последние две недели, вначале теплилась надежда, что София сможет отыскать парня через метку. Но нет, тот исчез. Если бы он умер, то девушка смогла бы определить это. Но в этот раз ее ощущения дали сбой. Когда Анастас узнал об этом, то запретил Софии продолжать поиск, не желая рисковать дочерью. Он и сестре пытался запретить, но та заупрямилась и настояла наступить. На своем. Следов Ольга нашла великое множество. Вырванные с корнем деревья, которые кидали, как обычные снаряды. Распотрошенные звери, которых еще надо постараться убить, будучи одному, без оружия и поддержки. Следов много, но они не указывали, куда делся парень. Ольга не была великим следопытом, но, будучи ходаком и бесом, могла прочесать большую территорию. Так как это была ее идея, то она и несла ответственность за свою оплошность. Привлекать других людей, если одного-двух ходоков, то ситуацию это не улучшит. А если поисковую группу с вертолетами и плотным прочесыванием территории, то, учитывая проделки Соколова, информация точно выйдет наружу. «Пока есть шанс, что он выкарабкается», — ответила Ольга. «Он в любой момент может добраться до населённого пункта. Я боюсь представить, что мальчишка устроит». Анастас тоже побывал на месте столкновения парня и Игоря. Зрелище впечатлило даже высшего беса. «Как доберётся, так и будем решать», — твёрдо ответила женщина. «Его опасность прямо пропорционально полезности, если он не ополчится против нас после того, что мы с ним сделали». На это Ольге ответить было нечего.